Смерть стала законней жизни. Много читали переводные книги. Были рассказы о великом леднике и каких-то героях, которые там сражались во время мирового оледенения, много норвежских, французских романов. Всё это читалось, потому что мало что значило. Это было отвлечённо, как старый роман, который первоначально недаром носит иноземное наименование. Идеологически руководила нами седовласая, румяная, коротко стриженная дама в синем платье госпожа Латышева. Вероятно, она окончила высшие женские курсы. Эта дама была инспектором. Инспектриса мужской гимназии была не глупа, а деятельна и осторожна. Все мечты юности, опровергнутые положением жены крупного чиновника, осторожно вкладывались в хоровое пение. преподавал пение регент, благоговеющий перед учёной дамой, которая часто присутствовала на уроках, как-то стараясь смягчить моё сердце, седая дама рассказала мне всё по пунктам. Я передаю её мечты и инструкции в общем виде. Искусство смягчает и облагораживает. Оно превращает школу в единую семью. Слушайте же, Чкловский, только внимательно. Голоса пели фразы, переплетая на пев. Начинался это так. «Давайте петь канон, совсем не труден он, Пол хора начинай, пол хора приставай». Так и пели. Пели и другое уже не столь инструктивное. Вот лягушка по дорожке скачет, вытянувши ножки. Больше есть ей неохот, прыг опять в свое болото. Другая часть хора подпевала альтами «Ква-ква-ква, ква-ква». Мы созревали молча, ложно, горестно и замкнуто. Учился хорошо, писал сочинения хорошо отвечал, мне раз в классе аплодировали при самом господине попечителе, это был большой скандал. В то время мы увлекались французской борьбой. Борьба происходила за загородкой в огромном низком Михайловском манеже, боролись и в цирке. Иногда на арену приносили коночный легкий рельс, стучали по нему, чтобы показать публике, как он звенит, клали на плечи борцу, тот упирался руками в колени. Люди по четверо с каждого края нажимали на рельс, он гнулся. Но как велика тяжесть! Надо также не связывать общего с частным, не прикручивать все к сюжету, к прямому повествованию, хотя бы хроникально-мемуарному. Берегу воспоминания об обычном. Хочу передать забытые запахи дыма и пыли прошлого. Вспоминаю прошлое, как будто протирая стекла. Вижу молодость, тяжелую и невнятную. К гимназии я не подошел, и меня исключили. Ходил в перекрашенном гимназическом пальто, на спине которого, как прорезы на деке скрипки, велели следы споротого хлястика. Почему-то это место не прокрасилось. пришили к пальто воротник из кошки. Чувствовал себя, как собака, целиком зашитая в кошачий мех. Стало у меня много времени. Я вплывал в книги, как пароходик финляндского общества «Пароходство» вплывает под мосты. Мост очень длинен, исчезает постылый белый свет, у рулевого колеса желтеет какая-то лампочка, вверху негромко шумят колеса. о городе. Нет, не надо всё писать. Но как мы были несчастливы, как грубо прикасалась к нам жизнь и как не узнавали мы её. Всем и зовём молодость назад, хотя все знаем, что этой прошедшей молодости нет. Верну молодость воспоминанием о том, как узнавал город. Пускай опять побалит шея. Пускай больно будет усталому плечу, как больно корятиде у подъезда старого Эрмитажа. Город медленно изменялся. Над улицами появлялось ночно-розовое зарево, таяли в небе звёзды и сады исчезали вместе с заборами. Старого исчезающего города мы не видели. Про адмиралтейство говорили, что это казёнщина. Полагали, что Зимний дворец надо покрасить масляной, немаркой и краской, чтобы потом не перекрашивать. 19 век не видел...